чтобы верстка началась ровно в 24 часа без него это все да. он задал еще два-три технических вопроса наборщику но они не имеют значения когда состоялся этот разговор 27 минут 10 благодарю вас кончаю разговор все. Полицейское управление, 4 отдел. Кто говорит? По телефону Мюнц. Штреккер, связь автоматическая? Да. Возьмите двух агентов и арестуйте Реда. Реда? Вы имеете в виду журналиста? Да. Вы должны действовать немедленно. В деле Нитрибит возникло неожиданное осложнение. Разрешение суда на арест имеется? Да. Будет завтра утром. До утра я беру ответственность на себя. Без согласия Лейбта я не смогу этого сделать. Мюнц, вы схватите Реда и найдете в его квартире фотографию. Какую фотографию? Ту фотографию, которая исчезла из управления 20 минут тому назад. Я не могу сделать это. Викарий архиепископа, по-моему, не имел в виду арест Реда. Тогда разорвите фотографию на четыре части и часть лицом священника уничтожьте. А инспектор Лейбт? О Лейбте больше ни слова. Его за это время уволят. Я позабочусь об этом. На каком основании? Лейбт был сегодня у Рэда и передал ему фотографию, которую вы найдете найдёте у Рэда будет опровергать это. У меня есть свидетель, который может доказать, что лейп находился сегодня вечером у Реда. Кроме того, у вас будет фотография. Я все же не сделаю этого. Почему? Слишком большой риск. А без риска вы никогда не станете инспектором. Пока Лейб-то не уволят, я не смогу этого сделать. Пока вы будете арестовывать Реда, Лейпт уволят, я вам гарантирую это. Я не начну действовать, пока лепт инспектор. Ну, тогда будет слишком поздно. Для кого? Для вас. Я не понимаю. Мне звонил лепт Он может доказать, что фотография была похищена в управлении. И это уже опасно для вас. Вы должны опередить его. Я сейчас же верну лейпту фотографию. Ха, да? Как же вы хотите это сделать? Я скажу, что вы просили меня сохранить фото. Господин комиссар Мюнс, об этом я вообще ничего не знаю Но вы же разговаривали со мной по телефону. А у вас есть свидетели? Я покажу под присягой. Я сделаю то же самое. Я прокурор. Вам придется тогда очень долго ждать повышения. Таким образом, вы принуждаете меня к аресту Реда. Только в ваших интересах. Берите двух агентов и поезжайте. И что же произойдёт, когда я вернусь? К тому времени Лейбд будет уже уволен. Алло. Алло! Алло! Да? Ну, так что же вы решили делать? Через 10 минут... С двумя агентами я буду у Рэда. Хорошо. Одного агента оставьте в квартире. Обыск квартир я произведу сам. Вам не следует задерживаться. Не трогайте бумаг арестованного. Вы хотите сами прийти? Да. Я должен вас ждать? Нет. Доставьте реда в тюрьму предварительного заключения. Теперь быстрее за работу. Разумеется. Хорошо. Завтра утром я поздравлю вас с повышением. До свидания. Ой, спокойной ночи. Алло. Приёмная президента Могу ли я поговорить с господином президентом?